Рэй Брэдбери. «Выпить сразу против безумия толп». Прочитано благодаря поддержке слушателей Пафин Кафе на сервисах Бусти и Patreon. Ссылки в профиле. «Это была одна из тех проклятых ночей, немыслимо жарких и душных, когда ты лежишь пластом, полуживой, до двух часов ночи, потом садишься рывком в постели, поливая себя своим прокисшим соком и, пошатываясь, спускаешься в огромную печь подземки, откуда на крыльях пронзительного воя вылетают из тьмы блуждавшие где-то поезда». «Чёрт возьми», — прошептал Уилл Морган. А черт уже взял эту заблудившуюся армию зверочеловеков, качующих всю ночь напролет из Бронкса на Кони Айленд потом обратно. Вдруг повезет, вдруг вдохнешь соленого океанского ветра и переполнишься благодарением. Где-то, о боже, где-то в Манхэттене или дальше веет прохладой. Во что бы то ни стало, нужно найти ее, найти до рассвета. Проклятие. Оглушенный, смотрел он, как бешеным прибоем скипает и проносится мимо улыбающаяся реклама зубной пасты, как эта реклама, созданная им самим, преследует его в эту душную ночь на всем пути через остров Манхэттен. Застанов, поезд остановился. На соседней колье стоял другой поезд. Невероятно, там, напротив, сидел у открытого окошка старик Нет Эминджер. Старик... Ведь они одного возраста, обоим по 40 но, однако, Уилл Морган рывком поднял окно. Нет, сукин сын! Уилл паршивец, и часто ты разъезжаешь в такое время?» «С 1946 года, каждую проклятую жаркую ночь. Я тоже рад тебя видеть, лжец!» Взвизгнула сталь, и они оба исчезли. «Боже!» — подумал Билл Морган. «Двое ненавидят друг друга. Сидят на работе рядом в каких-нибудь футах один от другого. Оба, стиснув зубы, карабкаются вверх по служебной лестнице и сталкиваются нос к носу в три часа по полуночи в этом дантовом аду под плавящимся от зноя городом. Вон как отдаются, замирая, наши голоса. Лжец!» Через полчаса уже на Вашингтон-сквер его лба коснулся прохладный ветер. Он двинулся туда, откуда этот ветер дул, и оказался в переулке, где температура была ниже на 10 градусов. Как же хорошо, прошептал он. От ветра пахло ледяным дворцом, погребом, откуда в жару. Он тогда еще ребенок таскал кусочки льда, чтобы натирать им щеки и с визгом совать себе под рубашку. Прохладный ветер провел его по переулку к небольшой лавке, на вывеске которой было написано ⁇ Мелиса Жаб, ведьма ⁇ прачечная сдайте свои проблемы до 9 утра вечером вы получите их разрешенными и мельче заклятие зелье против ужасной атмосферы как ледяной так и накалённой. настой побуждающий вашего нанимателя повысить вас в должности бальзамы мази прахмуми по рецептам древних глав корпораций снадобья от шума средства разряжающие обстановку Растирание для страдающих паранойи водителей и грузовиков, лекарства, которые следует принять, если появится желание заплыть за пределы нью-йоркских доков. На витрине были расставлены пузырьки с наклейками. Совершеннейшая память, дуновение ласкового апрельского ветра, тишина и нежнейшая птичья трель. Он рассмеялся и остановился, ибо веяло прохладой и скрипнула дверь. И снова вспомнился холод белых гротов, ледяной дворец детства, мир, выхваченный из зимних снов и сохранявшийся даже в августе. «Входите!» — прошептал голос. Дверь бесшумно отворилась внутрь. Внутри царил холод склепа. На трех козлах гигантским воспоминанием о феврале покоился брус прозрачного льда в 6 футов длиной, с боков его стекали капли. «Сейчас пробормотал он». Тогда, в детстве, в его родном городке, в витрине скобяной лавки лежала внутри огромного бруса льда жена фокусника, и наверху бруса выпуклыми ледяными буквами было написано имя «Мисс Снег». Ночь за ночью спала она там, снежная принцесса. Он и другие мальчишки тайком крались из дома после полуночи посмотреть, как она улыбается в холодном прозрачном сне. Половину ночей в то простояли они, четверо или пятеро дышащих жаром 14-летних мальчиков, уставившись на нее, надеясь, что их огненные взгляды растопят лед. Но тот лед так и не растаял. Подождите, прошептал он, послушайте! Он сделал еще один шаг в темноту ночной лавки. Боже, да ведь это она! Вон там, в этой глыбе льда! Разве это не те же очертания были углыбы, бы внутри которой всего несколько мгновений назад дремала среди напоённых прохладой сновидений белая, как снег, женщина? Те же? Эта глыба такая же полая, такая же красивая, так же скруглены углы. Но женщины в ней нет. Где она? «Здесь», — прошептал голос. По ту сторону блестящего холодного гроба в углу двигались тени. «Добро пожаловать, закройте дверь». Он почувствовал, что она недалеко, среди теней. Ее плоть, если бы ты до нее дотронулся, оказалась бы прохладной, все такой же свежей, благодаря времени, проведенному в ледяном гробу, с которого стекают капли. Только протянуть руку и... «Как вы сюда попали?» — спросил ее нежный голос. «Душная ночь. Хожу, езжу, ищу прохлады. Мне как-то плохо. Вы пришли как раз туда, куда нужно. Но это же безумие». «Я не верю в психиатров. Друзья меня не выносят, потому что я отвержу, мистер Пустозвон и Фрейд скончались 20 лет назад, и с ними остальные клоуны. Я не верю ни в астрологов, ни в нумерологов, ни в хиромантов. А я не гадаю по руке, но дайте мне вашу руку». Он протянул руку в мягкую темноту. Ее пальцы нащупали его ладонь. Они были холодные, как у маленькой девочки, только что рывшейся в холодильнике. Он сказал... «На вашей вывеске написано «Мелисса Жаб? Ведьма?» «Что ведьме делать в Нью-Йорке летом 1974 года?» «А какому городу, скажите, ведьма когда-нибудь была нужна больше, чем Нью-Йорку в этом году?» «Это правда. Мы здесь безумные. Но вам-то что за до этого?» «Ведьму рождают истинные нужды ее времени», — сказала она. «Меня породил Нью-Йорк. Все, что в нем есть, самого дурного. И вот вы пришли по наитию и нашли меня». «Дайте мне вашу другую руку». Хотя ее лицо казалось в полутьме призрачно-холодным, он почувствовал, как взгляд ее движется по его дрожащей ладони. «О, почему же вас так долго не было?» — сказала она печально. «Уже и так почти поздно». «В каком смысле?» «Вам не спастись. Вы не сможете принять мой дар». Сердце его заколотилось. «Какой дар?» «Покой?» — ответила она. «Безмятежность? Тишину среди бедлама. Я дитя ядовитого ветра, совокупившегося с истривер в блестящую от нефти, усыпанную мусором полночь. Я восстала против своих родителей. Я прививка против желчи, благодаря которой появилась на свет. Я сыворотка, родившаяся из ядов. Я антитело для времени. Я все исцеляющее лекарство. Город вас убивает, не так ли? Манхэттен — ваш палач. Дайте мне побыть вашим щитом. Каким образом? Вы станете моим учеником, как невидимая сворогонщик, защита моя окружит вас кольцом. Никогда больше не надругается над вашим слухом грохот подземки, никогда не будет отравлять вам легкий и выжигать глаза смог. В обед ваш язык ощутит вкус райских плодов в самых обыкновенных дешевых сосисках. Вода из холодильника у вас на службе станет редким благородным вином. Полицейские станут отвечать, когда к ним обращаетесь вы. Вы только моргнете, и такси, мчащиеся в никуда после конца смены, сразу же около вас остановится. Театральные билеты будут появляться, едва вы подойдете к окошку кассы. «Будут меняться цвета светофора, и это в часы пик. Если вы решите проехать на своей машине от 58-й улицы до самой Вашингтон-сквер, ни разу не загорится красный, только зеленый. если я буду с вами». Если я буду с вами, наша квартира станет тенистой поляной в тропических джунглях, будет наполнена щебетанием птиц и зовами любви с первого удушающе жаркого дня июня до последнего часа, когда минит день труда, и на поездах, возвращающихся с морского побережья и вынужденных вдруг остановиться где-нибудь на полпути, сходит с ума раздавленные жарой живые мертвецы. Наши комнаты будут полны хрустального звона. Наша кухня в июле будет эскимосским иглу, и в ней можно будет досыта наедаться мороженым из шампанского и вина Шатола Фит Ротшильд. А наша кладовая, в ней свежие абрикосы. Все равно февраль сейчас или август. Свежий апельсиновый сок каждое утро, холодное молоко на завтрак, веющий прохладой поцелуи в 4 часа дня. А у моего рта всегда будет вкус замороженных персиков, у тела вкус покрытых инеем слив. Вкусное всегда под боком, как говорит Эдит Уортон. В любой невыносимый день, когда вам захочется вернуться со службы домой, раньше времени я буду звонить вашему боссу, и он всегда будет вас отпускать. «Скоро вы сами станете боссом, и ни у кого не спрашивая разрешения будете уходить домой ради холодного цыпленка, вина с фруктами и меня. Лето в райских ложбинах, осени столь многообещающей, что вы буквально потеряете разум, как раз настолько, насколько нужно. Зимой, конечно, все будет наоборот. Я буду вашим очагом, мой милый пес. Прилягу очага, я стану для вас снежной шубой. В общем, вам будет дано все. Взамен». «Я прошу немного, всего лишь вашу душу». Он замер и чуть было не отпустил ее руку. «А разве не этого вы ожидали?» Она рассмеялась. «Но душу продать нельзя. Ее можно только потерять и никогда больше не найти. Сказать вам, чего я на самом деле от вас хочу?» «Скажите». «Женитесь на мне», — сказала она. «То есть продайте мне вашу душу», — подумал он, но промолчал. Однако она прочитала ответ у него в глазах. «Господи!» — сказала она. «Неужели я прошу слишком много за все, что даю? Я должен это обдумать». Сам того не заметив, он отступил на шаг к двери. Теперь ее голос звучал очень грустно. «Если вам обязательно нужно обдумать дело заранее, оно никогда не будет сделано». Когда вы кончаете читать книгу, вы ведь знаете, понравилась она вам или нет. И в конце спектакля вы либо спите, либо нет. Ну и красивая женщина — это красивая женщина, не так ли? А хорошая жизнь — это хорошая жизнь. Почему вы не хотите выйти на свет? Как мне узнать, что вы на самом деле красивая? Вы узнаете только если шагнете в темноту. Неужели вы не можете судить по голосу? Не можете? Бедный. Если вы не поверите мне сейчас... Я не буду вашей никогда». «Я должен подумать. Вернусь завтра вечером. Что значит 24 часа? Для человека в вашем возрасте все. Мне только 40. Я говорю о вашей душе, а для нее может быть слишком поздно. Дайте мне еще ночь. Вы ее возьмете так или иначе на свой страх и риск». «О, Боже, Боже!» сказал он, закрывая глаза. «Увы, именно сейчас он помочь вам не в силах». Вам лучше уйти. Вы, состарившийся мальчик. Жаль, очень жаль. Ваша мать жива? Умерла 10 лет назад. Не отжива, сказала она. Отступая к двери, он остановился и попытался успокоить свое взволнованное сердце. Как давно вы здесь? ⁇ спросил он, с трудом ворочая языком. Она засмеялась, но смех ее был тронут горечью. Уже третье лето. И за три года в мою лавку зашли только шесть мужчин. Двое сразу убежали. Двое немного побыли, но ушли. Один пришел еще раз, а потом исчез. Шестой, побывав три раза, признался, что он не верит. Дело в том, что никто, видя при дневном свете безграничную и ограждающую от всех забот и тревог любовь, в нее не верит. Душевно чистый, простой как дождь, ветер и семя какой-нибудь юноши с фермы, может быть, и остался бы со мной навсегда. Но житель Нью-Йорка этот не верит ни во что. Кто бы ты ни был, какой бы ты ни был, о добрый господин, останься и подаи корову и поставь парное молоко охладиться под навес в тени дуба, который растет у меня на чердаке. Останься и нарви водяного креса, чтобы очистить им свои зубы. Останься в северной кладовой, где пахнет хурмой, виноградом и мандаринами. Останься и останови мой язык, чтобы я больше об этом не говорила. «Останься и закрой мне рот так, чтобы я не могла вздохнуть. Останься, ибо я устала от разговоров и нуждаюсь в любви. Останься! Останься!» Так пылко звучал ее голос, так трепетно, так чарующе и нежно, что он понял, если он сейчас не убежит, он пропал. «Завтра вечером!» — крикнул он. Он обо что-то споткнулся, это была отломившаяся от бруска острая сосулька. Он наклонился, схватил сосульку и побежал. Дверь за ним громко хлопнула, свет в лавке мигнул и погас. Теперь уже нельзя было разглядеть снова на вывеске «Мелисса, жаб, ведьма». «Уродина», — думал он на бегу. «Страшилище, наверняка страшилище и уродина». «Конечно так, ложь, Все ложь, от начала и до конца, она...» Он на кого-то налетел. Посреди улицы они вцепились друг в друга, замерли, вытаращив от удивления глаза. Опять Нед Эмминджер. О боже, снова старик Нед Эминджер. Четыре часа утра, воздух по-прежнему раскаленный, а Нед бредет, как лунатик в поисках прохлады. Потная одежда, присохнув горячему телу, свернулась розетками. Пот стекает с лица, глаза мертвые, ноги скрипят в запекшихся от жары кожаных полуботинках. Налетев друг на друга, они чуть не упали. Судорога злобы сотрясла Уилла Моргана. Он схватил старика Неда Эминджера и подтолкнул в глубину темного переулка. Не загорелся ли снова свет там, в конце переулка, в витрине лавки? Да, горит. Нет, иди, вон туда. Почти ослепший от зноя, смертельно усталый, старик Нет Эминджер заковылял по переулку. Погоди, крикнул ему вслед Уилл Морган, жалея о своей злой шутке. Но Эминджер его не услышал. Уже в подземке Уилл Морган попробовал сосульку на вкус. Это была любовь. Это был восторг. Это была женщина. Когда ревяк к платформе подлетел поезд, руки Уилла Моргана были пусты, тело покрывало ржавчина пота. А зладость во рту ее уже не было. Семь утра, а он так и не сомкнул глаз. Где-то огромная доменная печь открыла свою заслонку, и Нью-Йорк сгорал, превращаясь в руины. «Вставай», — подумал Уилл Морган. «Быстро! Беги в Гринвич-Виллидж!» Ибо он вспомнил вывеску «Прачечная». «Сдавайте свои проблемы до 9 утра вечером, вы получите их разрешенными». Он не отправился в Гринвич-Виллидж. Он встал, принял душ и бросился в доменную печь города только для того, чтобы навсегда потерять свою работу. Поднимаясь в немыслимо душном лифте вместе с мистером Бинсом, коричневым от загара, разъяренным заведующим кадрами, он знал уже, что ее потеряет. Брови у Бинса прыгали, рот шевелился, изрыгая безмолвные проклятия, а волосы иглами дикобраза топорщились, прокалывая изнутри его пиджак. Ко времени, когда они с Бинсом достигли сорокового этажа, Бинс уже перестал быть человеком и стал антропоэтом. Вокруг, как итальянские солдаты, прибывшие на уже проигранную войну, бродили служащие. «Где старик Эмминджер?» — спросил, пристально глядя на пустой письменный стол, Уилл Морган. «Позвонил, что болен, из-за жары плохо себя чувствует. Будет в 12, ответил кто-то. Вода в холодильнике кончилась задолго до 12, а кондиционер... Кондиционер покончил с собой в 11.32. 200 человек превратились в диких зверей, цепями прикованных к письменным столам возле окон, специально устроенных так, чтобы их не открывали. Без одной минуты 12 мистер Бинс приказал им по селектору подняться и стать около своих столов. Они стали, их покачивало. Температура была 97 градусов по Фаренгейту. Бинс не спеша двинулся вдоль длинного ряда. Казалось, что в воздухе вокруг него висит, шипя, как на раскаленной сковороде, рой невидимых мох. Прекрасно, леди джентльмены, заговорил он. Вы все знаете, что сейчас спад, в каких бы радостных выражениях не говорил об этом президент Соединенных Штатов. А мне, чем вонзать нож в спину, приятнее пырнуть вас в живот. «Сейчас я пойду вдоль ряда и буду кивать и шепотом говорить. Вы, те, кому это словечко будет сказано, очищайте свои столы и убирайтесь. У дверей вас ждет выходное пособие, равное четырехнедельному окладу. Постойте, кого-то нет?» Старика Неда Эмминджера подал голос Уилл Морган и прикусил язык. «Старика, Неда?» — переспросил мистер Бинс свирепо. «Старика? Вы сказали, старика?» Мистер Бинс и Нет Эмминджер были ровесники. Мистер Бинс, тикая как бомба замедленного действия, ждал. «Нед», — сказал был Морган, давясь обращенными к себе проклятиями. «Должен быть уже здесь». Все обернулись. В дверях в конце ряда стоял старик Нед, он же Нет Эмминджер. Он оглядел собрание гибнущих душ, прочитал погибель на лице у Бинса, попятился было назад, но потом тихонько стал в ряд около Уилла Моргана. «Ну ладно», — сказал Бинс, — «начинаем». Шаг, шепот, шаг, шепот, двое, четверо, а вот уже шестеро повернулись и стали вынимать все из своих столов. Уилл Морган выдохнул и не выдыхая замер. Бинс дошел до него и остановился. Ты ведь не скажешь этого, думал Морган, не говори. Вы, прошептал Бинс. Морган резко повернулся и успел ухватиться за вздыбившийся почему-то стол. «Вы!» — щелкала хлыстом у него в голове. «Вы!» Бинс сделал еще шаг и теперь стоял перед Недом Эминджером. «Ну, старик Нед!» — сказал он. Морган, закрыв глаза, молил мысленно. «Скажи это, скажи это ему! Ты уволен, Нед! Уволен!» «Старик Нед!» — сказал нежно Бинс. Морган сжался от его голоса, такого необычно дружелюбного и мягкого. Повеяло ленивым ветром южных морей. Морган замигал и втягивая носом воздух, поднялся из-за стола. В выжженной солнцем комнате запахло прибоем и прохладным белым песком. "Нет, дорогой старик, нет", сказал мистер Бинс ласково. Ошеломлённый был Морган, ждал. "Я сошел с ума", подумал он. "Нет", сказал мистер Бинс ласково. "Оставайся с нами, оставайся", а потом остальным скороговоркой "Это все обед". Ибинс исчез, а раненые и умирающие побрели с поля битвы. Уилл Морган повернулся наконец и пристально посмотрел на старика Неда Эминджера, спрашивая себя, почему, о боже, почему, и получил ответ. Нед Эминджер стоял перед ним, и был он не старый, не молодой, а где-то посередине. Но это был не тот Нед Эминджер, который в прошлую полночь высовывался, как полоумный из окошка душного поезда или плёлся по Вашингтон-сквер в 4 часа утра. Этот Нед Эмминджер стоял спокойно, как будто прислушиваясь к далекому зелёному эху, к шуму листвы и ветра, прогуливающегося по просторам озера, откуда тянет прохладой. На его свежем розовом лице не выступал пот. Глаза были не красные, они были голубые и смотрели спокойно и уверенно. Нед был оазисом, островом в этом неподвижном мертвом море столов и пишущих машинок, которые вдруг оживали и начинали трещать оглушительно, подобно каким-то электрическим насекомым. Нед стоял и смотрел, как уходят живые мертвецы, и ему было все равно. Он пребывал в великолепном, прекрасном одиночестве внутри собственной своей спокойной, прохладной и прекрасной кожи. «Нет, нет!» — крикнул Уилл Морган и бросился вон из комнаты. Он понял, куда спешил, только когда очутился в мужской уборной и как безумный стал рыться в мусорной корзине. Он нашел там то, что знал наверняка, там найдет. Пузырек с наклейкой «Выпить сразу против безумия толп». Дрожа он откупорил, внутри оказалась всего лишь холодная голубоватая капелька. Пошатываясь перед запертым раскаленным окном, он стряхнул ее себе на язык. И будто прыгнул в набегающую волну прохлады. Дыхание его теперь отдавало ароматом раздавленного клевера. Уилл Морган так сжал пузырек, что тот треснул и развалился. На руке выступила кровь, и он громко втянул воздух. Дверь открылась, за ней в коридоре стоял Нед Эминджер. Он шагнул внутрь, но пробыл только секунду, потом повернулся и вышел. Дверь закрылась. Через минуту Морган уже спускался в лифте, и в портфеле у него побрякивал хлам из его письменного стола. Выйдя, он обернулся и поблагодарил лифтера. Должно быть, лица лифтера коснулось его дыхания. Лифтер улыбнулся, ошалелый, любящей прекрасной улыбкой. В маленькой лавке, в маленьком переулке в ту полночь было темно. Не было вывески в витрине Мелиса, жаб, ведьма». Не было пузырьков и флаконов. Он колотил в дверь уже целых пять минут, но никто ему не отвечал. Тогда он начал бить в дверь ногами и бил еще минуты две. И, наконец, со вздохом неохотно дверь отворилась. Очень усталый голос сказал «Войдите». В лавке было лишь чуть прохладнее, чем на улице. Огромная глыба льда, в которой накануне ему примерещилась прекрасная женщина, стала много меньше, будто бы сжалась, и вода, непрерывно капая с нее, обрекала ее на гибель. Где-то в темноте была вчерашняя женщина. Но теперь он чувствовал, что она в пальто, и собралась уходить. Он открыл было рот, чтобы закричать, как-то привлечь к себе ее внимание, но его остановил ее голос. Я вас предупреждала. Теперь слишком поздно. Никогда не бывает слишком поздно, крикнул он. Было бы не поздно вчера. Но за последние 12 часов внутри вас оборвалась последняя маленькая ниточка. Я это чувствую, знаю. Это так. Ее больше нет. Уже нет. Чего больше нет, черт возьми. Чего нет? Вашей души, разумеется, проглочено, переварено, исчезло. Внутри у вас пустота. Ничто. Из темноты протянулась ее рука, дотронулась до его груди. Быть может, ему только почудилось, что ее пальцы прошли между его ребер, проверили его легкий свет его разума, биение его несчастного сердца. Да, ее больше нет, — сказала она печально. Как жаль. Город развернул вас, как леденец на палочке, и съел. Теперь вы, как покрытая пылью бутылка из-под молока, брошенная в парадном большого дома, горлышко которой затягивает паутиный паук. Шум транспорта превратил в во ваш костный мозг. Подземка высосала из вас дыхание, как высасывает душу из младенца кошка. С вашим головным мозгом расправились пылесосы. Алкоголь растворил в себе почти все оставшееся. Пишущие машинки и компьютеры проглотили мутный осадок и, пропустив через свои внутренности, извергли, напечатали вас на бумаге, рассеяли в виде конфетти, сбросили в люк канализации. Телевидение записало вас в нервных тиках призраков на старых экранах а последние оставшиеся кости унесет, пережёвывая во пастью своей двери с резиновыми губами большого злого бульдога, городской автобус-экспресс. — Нет! — выкрикнул он. — Я решил! Выходите за меня замуж! Выходите! От его крика ледяной гроб раскололся. Куски обрушились у козел у него за спиной, очертания прекрасной женщины ушли в пол. Он метнулся в темноту переулка, налетел на стену, и в это самое мгновение дверь громко хлопнула, и ее заперли изнутри. Кричать было бесполезно, он остался один. Июльским вечером, ровно через год, в подземке, он впервые за 365 дней увидел Неда Эмминджера. Увозя миллиард душ в преисподнюю, с грохотом проносились поезда. Все вокруг скрижетало, отталкивало от стен, изливалось потоками огненной лавы, и среди всего этого стоял Нед Эмминджер, наполненный доверху прохладой, как листья мяты под зеленым летним дождем. Вокруг таяли восковые люди, Нед же как будто ступал по дну только ему принадлежащего ручья, где сверкала и переливалась всеми цветами радуги форель. Нет! Закричал был Морган, подбежал, схватил его руку и стал усердно ее трясти. Нет, Нет, мой дорогой, мой лучший друг! А может, и вправду лучший? сказал молодой Нет, улыбаясь. Вправду, о боже, конечно, вправду! Милый нет прекрасный нет друг, какой встречается только раз в жизни. Дыши на меня, нет одари меня своим животворящим дыханием. Ты президент компании, Нет, я слышал. «Да? Не зайдешь выпить стаканчик?» Дымок холодного, как лед лимонада, поднимался от свежего кремового костюма Неда Эминджера, когда они стали искать такси. Среди водоворота брани, воплей, гудков Нед поднял руку, подъехало такси. Они покатили в безмятежность. У многоэтажного дома, где была квартира Неда, в сумерках из тени шагнул навстречу им человек с пистолетом. «Отдайте мне все, сказал он. «Позднее», — сказал Нет, улыбаясь, дыша на человека с пистолетом ароматом свежих летних яблок. «Позднее». Человек отступил назад и дал им пройти. «Позднее». Когда они уже поднимались в лифте, Нет сказал. «Ты знаешь, что я женился? Скоро год будет. Прекрасная жена». Она, — сказал был Морган, — и запнулся. «Красивая». Очень красивая. Уверен, что тебе понравится, и понравится квартира. Еще бы, подумал Морган, зеленая поляна, хрустальный звон, ковер прохладной травы вместо обычного. Все знаю, все знаю. Они вошли в квартиру, она и в самом деле была как тропический остров. Молодой нет налил в огромные бокалы ледяное шампанское. За что выпьем? За тебя, нет, за твою жену, за меня, за сегодняшнюю полночь. Но почему за полночь? Потому что в полночь я спущусь на лифте к человеку, который ждет внизу с пистолетом. К человеку, которому ты сказал позднее. И он согласился позднее. Я буду там с ним наедине? Смешно. Уморительно смешно. А мое дыхание самое обыкновенное. В нем нет аромата груши или дыни. И он, злой от жары, ждал все эти долгие часы с мокрым от пота пистолетом. Какая великолепная шутка. Так пьем, пьем. Они выпили, и тут вошла жена Неда. Она услышала, как они смеются, каждый по-своему, и засмеялась тоже. Но глаза ее, едва она увидела Уилла Моргана, наполнились слезами. И он понял, по ком она плачет.